Шейн моментом напрягается. «Хуже!» «Ох, черт!» «Шейн, пожалуйста, не надо больше об этом. Я качаю головой, с мольбой глядя на него. Я не хочу, чтобы он неверно воспринимал мои чувства и отношения к нему в период нашего выпускного года. Но пока что не готова открыто говорить обо всем, что привело к рушению моего брака. Сомневаюсь, что когда-нибудь буду. Вижу, что он не согласен, но помедлив, Шейн кивает».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 Но это в прошлом, сейчас мы и друзья. Главное себя в этом убедить. «Она была твоей подружкой?» – улыбается он. «Ему кажется это забавным?» Я вздыхаю. Надеюсь, он достаточно взрослый, чтобы понять то, о чем я собираюсь ему рассказать. «Нет, Финн, Мел, мисс Уоллес, не была моей подружкой. Она была девушкой моего лучшего друга». Его глаза становятся огромными. «Ты спал с девчонкой лучшего друга?»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 «Все в порядке?» «Да-да, конечно». Она лжет. «Просто я задерживаюсь. Если честно, не знаю, когда смогу приехать». Мел понижает голос и определенно нервничает. М «Мне жаль. Может, перенесем?» «Мел, что происходит?» Прямо спрашиваю я. «Ничего, сказала же тебе». Упрямится она. «Просто возникли кое-какие обстоятельства».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 Его слова, что она его жена. Я могу сколько угодно строить из себя ее рыцаря, но ее муж – он. «Нам больше не о чем говорить, Райан!» С едва уловимой дрожью в голосе отзывается Мел. «Нет, детка, это не так!» – качает головой он, несчастными глазами глядя на нее. При слове «детка» мои кулаки вновь начинают чесаться. «Так, и ты это знаешь!» Мел выступает вперед, становясь решительней и уверенней.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 Он хотел уговорить тебя вернуться к нему. Мой тон спокоен, но при мысли о том, что это возможно, мой желудок скручивает в узел. Она кивает, затем горькая улыбка проступает на ее лице. Не знаю, о чем он думал, решив, что я могу согласиться. Это немыслимо. Ее слова приносят облегчение. Если бы у нее остались чувства к нему, он мог бы переубедить ее, а я не хочу терять ее повторно. Забавно, ведь она и мне не принадлежит.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 Что бы она сейчас не говорила, она любила Райана. Даже когда была со мной. Ей нужно было сделать выбор, но она не смогла. В итоге, конечно, она его сделала. Не в мою пользу. «Тебя я тоже любила», – шепотом отвечает она. «Я долго смотрю на нее, не находя никаких слов. Она никогда мне этого не говорила. Но кто бы знал, как же мне хотелось услышать от нее эти слова. Хотя бы раз».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 Кто-то ломился во входную дверь. Чертов придурок!» – ругается себе под нос Шейн, выходя в прихожую. «Моё сердце колотится о ребра, когда я следую за ним. Я всё ещё сонная и не могу понять, что происходит». «Ты не слишком сообразителен, да?» – рявкает Шейн, распахивая дверь перед Райаном. В стельку пьяным Райаном. а, -а, -а опять ты!»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 Неужели я ошиблась? Разве он не хочет этого? Мы не станем ничего делать сегодня, говорит Шейн, и в его голосе слышатся нотки досады. Теперь уж я совсем ничего не понимаю. Почему? Ты не хочешь? Я даже не пытаюсь скрыть обиду. Ха, не хочу? Он натянуто смеется. Я много чего не хочу, но точно не этого. Тогда почему говоришь мне нет? Потому что ты расстроена. Зла!